Неделя вторая. Слушаем других людей. Нужно быть великим человеком, чтобы стать хорошим слушателем. Калвин Колледж. Эту неделю мы выстроим с учетом того, что у вас уже сформировалась привычка слушать окружающую среду, и вы приступаете к слушанию других людей. Мы можем осознать, что обычно перебиваем Или обдумываем свой ответ, пока другой человек говорит, вместо того, чтобы реально слушать. Или может выясниться, что слушаем слишком долго, не проявляя реакции. Или слушаем тех, кого не стоит слушать. Неважно, насколько хорошим слушателем мы себя считаем, всегда есть шанс улучшить навык. Когда мы это освоим, собеседники будут предлагать нам неизменно удивительные, И неожиданные идеи. Слушая других, мы устанавливаем с ними связь. В следующем разделе я говорю о слушании, но еще слушаю тех, кто умеет хорошо слушать, и добавляю их идеи к своим. Музыка беседы. Второй инструмент, который научит нас искусству внимать, требует, чтобы мы научились слушать других людей. То, что они имеют в виду на самом деле, и близко к сердцу принимать их слова и намерения. Мы должны слушать в полном объеме, улавливать эмоцию, тон и тембр сказанного. Нужно отмечать настроение говорящего и правильно интерпретировать смысл произнесенного. «Я в порядке» можно сказать искренне или с сарказмом. Интонация дает не меньше информации, чем сами слова. Я в порядке, может иметь кардинально противоположное значение. Решение остается за нами. Говоря, Я в порядке. О своем здоровье мы можем иметь в виду конкретно этот смысл, а можем наполнить его отрицанием. Часто нам приходится обращаться к интуиции, чтобы правильно понять сказанное. Нужно два вида умений слушать внутренние и внешние. Умение слушать себя и других. Искренний разговор включает оба вида. Без намерения солгать говорящий может приукрасить сложные чувства. «Я в порядке» — стало социально приемлемой банальностью. Как собеседник вы вольны копнуть глубже. Мягко высказанные сомнения, правда? Способны привести к новым фактам и откровениям. Как неприскорбный человек может признать, что на самом деле все не в порядке. Вдруг на него давит груз сложных эмоций. Наша бдительная внимательность подталкивает к откровенности, и разговор получается более искренним и правдивым. Умение слушать открывает дверь в истинную близость. Оно ведет нас к расспросам, не агрессивным, но наполненным неподдельным интересом. Мы хотим узнать, самом деле узнать, о чем думает собеседник. Такое внимание льстит, и благодаря ему становится возможной самобытная коммуникация. Внимание порождает ответное внимание. Умение слушать может оказаться заразным. Когда мы реально слушаем человека, он, она может последовать нашему примеру. В атмосфере такого взаимного внимания мы гораздо глубже погружаемся в непринужденные и близкие отношения. Самая базовая потребность человека — понимать и быть понятым. Лучший способ понять людей — слушать их. Ральф Николс Мы внимаем не только ушами. Надо настроиться на интонацию партнера жадно стремясь уловить, что он она скрывает за сказанным. С помощью интуиции мы можем узреть совершенно иной смысл, стоящий за словами. Возьмем, к примеру, здоровье. «У меня все хорошо», — говорит наш собеседник, «но под этим «хорошо» может прятаться миллион вариантов, включая «плохо». Слушая сердцем, а не умом, мы способны добраться до истины слушая сердцем, мы развиваем эмпатию, тайный ингредиент истинного понимания друг друга. Иногда нам больше скажут язык тела. Опять же, словами могут выразить одно, а наша бдительность покажет совсем иную картину. Опущенные плечи говорят грустно, хотя человек настаивает «Я в порядке». Постоянно скрещенные на груди руки – Говорят о предубеждении, но слова могут утверждать обратное. Поза ⁇ Бей или беги ⁇ выдает истинные чувства. Когда мы слушаем не только сказанные, но и язык тела партнера, мы можем увидеть правду. Нам нельзя будет заморочить голову поверхностным разговором. Когда мы слушаем тело собеседника целиком, наше тело тоже включается в работу. У нас Сжимается желудок, когда мы сталкиваемся с невысказанной злостью. Страх стискивает грудь. От сокрытого горя появляется комок в горле. Мы ведем себя, как антенна. Самый эффективный способ проявить сострадание к человеку — слушать, а не говорить. Тхитня тхань. Слушание — дорога с двусторонним движением. Мы охотно внимаем и в ответ просим выслушать нас. Когда мы прорабатываем умение слушать, наш контакт с другими людьми становится глубже. Мы приближаемся к истинному «я», и то же самое происходит у других. Мы показываем свое внимание уважительным молчанием или тихо произнесенными словами поддержки. Мы молчим, иначе собьем настрой партнера. Своим принятием мы подталкиваем человека раскрыться нам. Мы выражаем интерес, шепча «Угу» и кивая. Одобрение такого рода питает разговор. Умение слушать требует активности, а не пассивности. Мы, как вратари на поле, приседаем и готовимся поймать мяч. Мы бдительны, отзывчивы, готовы. Мы позволяем партнеру лидировать, проявлять инициативу, забивать голы. Мы следуем за ним, но не тянем одеяло на себя. Вместо этого в ведомой позиции мы оттачиваем умение слушать. Повышенное внимание льстит. Мы мягко провоцируем собеседника раскрываться все больше и больше. Нам приятна откровенность, и когда наступит наша очередь, ответим взаимностью. Слушание. Это не просто молчание, хотя именно замолчать мы чаще всего не в силах. Это активная человеческая заинтересованность в сказанном. Элис Дьюер Миллер. Мы учим собственным примером. Наблюдая за людьми, мы проявляем к ним уважение. Почувствовав искренний интерес с нашей стороны, они вовлекаются в более серьезные разговоры и часто на уровне, который позволяет реально освежить отношения. Разговоры ни о чем уступают место гораздо более значимым. Монологи приходят на смену диалогам, происходит более равнозначный обмен. Мы участвуем в жизни человека, слушая его, и, может быть, благодаря этому он начнет участвовать в нашей жизни. Язык тела говорит о доброй воле. Открытые жесты вместо скептически скрещенных рук побуждают к откровенности. Все наше тело принимает участие в слушании, и физическая открытость говорит сама за себя. При таком внимательном отношении собеседник быстро расслабляется. Довольно скоро язык его тела становится похожим на наш. Мы подаем людям знаки, что умеем воспринимать, и собеседники могут поступить так же. Мартышка видит, Мартышка делает. «Я знаю, что ты чувствуешь», — говорит наша поза. «Мы слушаем с эмпатией и становимся на шаг ближе собеседнику, чем если бы просто проявили сострадание. Я разделяю твои чувства, показываем или даже проговариваем мы». Получив такую проникновенную реакцию, даже самый матерый нарцисс может прерваться и спросить. «Я слишком много говорю, да». Тогда наше дипломатичное согласие может направить разговор от мелководья зацикленности на себе в более глубокие воды искреннего взаимного интереса, подавшиеся вперед, чтобы уловить каждый нюанс Наше тело напоминает радиостанцию, настроенную на прием, но ему хватает времени, чтобы довольно быстро переключиться на «отправить». Слушание — прелюдия к говорению. Вслушиваясь, мы даем своим мыслям обрести ясность и силу. «Хороший слушатель намеренно оставляет другому возможность высказаться», утверждает доктор Скотти Пирс. Она и сама прекрасный слушатель. В беседах с ней бывают значимые паузы. Кажется, что у нее нет ограничений по времени. Это позволяет собеседнику говорить ясно и четко. Друзья, те редкие люди, которые спрашивают, как у нас дела, а затем ждут, что мы им ответим. Эд Каннингем. Ник Капустинский. Актер и писатель аккуратно подбирает слова. «Хорошая игра имеет отношение к умению слушать», — говорит он. Как и Скотти, Ник использует множество пауз в разговоре. Во время них он сосредоточивается на партнере, слушает, затем отвечает. «Он остается здесь и сейчас, как выражаются актеры. Разговор не теряет почвы и становится глубоким. Кажется, будто это происходит без усилий, но все потому, что умение слушать вступает в игру. Слушая сердцем, мы развиваем эмпатию. Тайный ингредиент истинного понимания друг друга. «Я научу тебя одному фокусу», — говорит бывалая актриса Дженнифер Басси как я прорабатываю умение слушать. Каждый день звоню трем людям и спрашиваю, как у них дела. Я не говорю о себе, я спрашиваю о них. Басси усмехается. Когда я сосредоточена на ком-то другом, меньше зацикливаюсь на себе любимой. Фокус Басси, как она его называет, делает ее духовную жизнь богаче и глубже. Басси — щедрая подруга, и ее щедрость оценена по достоинству. У нее обширный круг близких друзей. Она заслужила его своим умением внимательно слушать. «Чтобы стать хорошим слушателем, нужно учиться», — утверждает Скотти Пирс. «Этот навык не возникает автоматически, но люди могут ему обучиться». Качественная беседа — настоящее искусство. Намеренно вслушиваясь, мы побуждаем людей делать то же самое. Мы формируем хорошую модель поведения. Но я думаю, есть много тех, кто не слушает. Они настолько заняты собой, что не ловят сигнал «твоя очередь, моя очередь», а репетируют свое дальнейшее высказывание, поэтому на самом деле не присутствуют в разговоре. Тренируя умение слушать, мы не потакаем отказу от признания. Сосредоточившись на принятии чужой реальности, мы часто ловим себя на том, что острее видим свое. Если, как говорит Скотти, мы разговариваем с тем, кто не слушает, тело в ответ зажимается. Он не слушает, может сообщить ваш желудок. Разговаривать с ним бессмысленно. Вместо того, чтобы развивать тему, вы можете прекратить разговор, извинившись под благовидным предлогом. Пройти. то, что мы используем инструмент, позволяющий слушать других, не означает, что мы не слушаем себя. Это умение не связано с мазохизмом. Оно скорее связано с реализмом и выстроено на точной оценке, где и с кем мы можем построить взаимность. Слушая других, мы отмечаем, как глубоко они способны вникать. Мы сосредоточиваемся на тех, кто отвечает должным образом. Они — наши зеркала правды. Их необходимо бережно собирать вокруг себя. Внимательно слушая людей, мы можем распознать, кто способен также слушать нас. Они становятся тестовыми слушателями, зеркально отражающими наш потенциал и силу. Быть услышанным. «Настолько близко к быть любимым, что среднестатистический человек почти не видит между ними разницы». Дэвид Аугсбургер «Я недавно купила дом. Мой первый дом за 20 лет. Для меня это было огромным делом, и я обратилась к своим зеркалам правды за советом. Тебе этот дом идеально подходит» сказала Скотти Пирс. «Он безопасный, комфортный и внешне очень симпатичный». Меня убедили. «Тебе тут понравится», сказала Дженнифер Басси. «Отсюда открывается вид на горы и сад. Ты говорила, что скучаешь именно по этим двум вещам». Меня убедили. «Я думаю, этот дом создан для тебя», сказала Эмма Лайвли. В нем много солнца и простора. Меня убедили. Выслушав обратную связь от своих зеркал правды, я решила оставить страхи и купить этот дом. Зеркала правды придали мне уверенности. Они думали, что быть хозяйкой дома пойдет мне на пользу. Ты заслуживаешь иметь собственный дом. Ты заслуживаешь дом, который будешь любить. Решаясь на дом, я слушала не только зеркало правды, но и себя. Мой друг, Жерард Хекет провел меня по каждой комнате шаг за шагом. «Дом хорош», — утверждал он. «И того же мнения, сказал Скотт Берцу, — «мой бухгалтер и еще одно зеркало правды». Вооруженная поддержкой и зеркал правды, я смогла отметить, что их оптимистичный взгляд на дерзкий проект откликался во мне. Я тоже верила в эту идею. Я тоже нутром чувствовала, что могу и должна купить дом, который отзывается моей душе. Слушая зеркала правды, я смогла прислушаться к себе. Зеркала правды проверены временем. Жерард Хекет дарит мне свою бесценную дружбу уже пятьдесят с лишним лет. Жерард уравновешен и спокоен. Когда представляешь ему драматическую ситуацию, он сначала внимательно выслушивает, а затем развеивает драму. Давний поборник умения слушать, Жерард делает это очень внимательно, принимая близко к сердцу моё нервное состояние и затем нежно рассеивает тревогу. Он отказывается впадать в панику. На занятиях я говорю о зеркалах правды в частности, о Жерарде. «Но, Джулия, а если у меня нет такого Жерарда?» иногда спрашивают у меня. Я поясняю, что внимательное выслушивание друзей и знакомых — это процесс сортировки. Кто-то подойдет лучше остальных. Самые подходящие разовьются и станут вашим Жерардом. Внимательное выслушивание других и себя — Приводит к точке равновесия, с которой начинается мудрость. Со временем этот процесс автоматизируется. Слушая внимательно, мы узнаем, что это доставляет нам больше удовлетворения и радости, чем обычный разговор. Когда мы слушаем, наш партнер начинает делать то же самое. Для правды нужны двое. Один говорит, другой слышит. Генри, Дэвид. Таро. Ключ к успешной беседе — взаимность. Если один из собеседников доминирует, возможность слушать правильно утрачивается. Мы должны следовать ритму. Сначала ты, потом я. Как в танце. Хороший разговор — возможность обучаться. Каждый полностью высказывается, и партнер берет на вооружение новые идеи. Идет осязаемый поток, мы его чувствуем и реагируем на него. Мы улавливаем сигналы, что нам пора заговорить. Мы не перебиваем собеседников, вступая раньше времени. Торопясь, мы теряем ценный шанс учиться. Если полностью выслушать партнера, он может преподнести нам новую пикантную информацию. «Я никогда на это не смотрел с такой позиции». Можем мы подумать, когда обратим свой слух и ум к свежим мыслям. Мы в самом деле учимся слушать и слушаем, чтобы учиться. Вооружившись терпением, мы поощряем партнера полностью раскрыть его, ее идею. Мы можем поймать себя на желании перебить, но, зная о ценности нетронутого течения мысли, подавим этот импульс. Чуткая внимательность сначала изумит, а потом и порадует партнера. Развивая свою линию, он находит новые идеи, и мы оба учимся. Чтобы выслушивать до конца, нужно терпение. Иногда мысли бывают сложны и причудливы, им трудно следовать. Надо отточить полную сосредоточенность и внимательность, меньше и не подойдет. Предупредительность, серьезность и эмпатия говорят «ты важен», и разговор получается проникновенным, нескомканным, обе стороны чувствуют удовлетворение. Ключ к успеху — уважительное отношение к партнеру. Попробуйте сделать. Всю следующую неделю будьте идеально внимательными слушателями в разговорах с друзьями. Возможно, вам захочется вести учет своих реакций в журнале. Некоторые друзья слушают лучше других. Отметьте их взаимность как хорошую, среднюю или плохую. Вы вышли на охоту за зеркалом правды, другом, который отражает вашу силу и возможности. Обратите внимание, кто вселяет в вас оптимизм. Этот человек бесценен.